Глава восемнадцатая. Миямиль Гейлат. Я ё р з а л а на каменном диванчике, который был жестким и не комфортным, несмотря на все положенные сверху подушки. Напротив сидели мать с отцом. Дед расположился в отдельном кресле, а мастер стоял у окна, то глядя на потрясающую воображение пропасть разлома, то на нас. Никто не торопился начинать диалог. Я поглядывала то на мать, то на мастера, но никто из них не собирался давать объяснения недавно сказанному в зале присяги. Поэтому решила, что решать проблемы надо в порядке их очередности: сначала разобраться с сутью визита, а потом уже с историей знакомства с л а т е р о й Гейлад, в процессе которого она ему младшую дочь пообещала. Дед, судя по всему, уже не гневался и сейчас напряженно размышлял о том, чем ему аукнется вольное и даже грубое обращение с атрибутом. Отец поднялся, пересел ко мне и, обняв за плечи, привлек к себе и коснулся лба поцелуем. Я прерывисто выдохнула и прижалась к нему, ощущая то самое полудетское счастье от того, что большой и сильный папа рядом и спасет от всего на свете. У тебя все в порядке? Судя по взгляду, вскользь брошенному на мастера, папенька интересовался, все ли у меня в порядке конкретно с этим мужчиной. Да, вполне. Повела плечами я. Собственно, мы приехали потому, потому что и все. Никак. Почему так сложно озвучить суть нашего визита? Казалось бы, проще простого. Вот с т р а ш н ы й у ж а с н ы й мастер пытки. Он собирается за мной ухаживать, и мы решили познакомиться с родителями. Ведь нормальный же этап отношений, да? Теоретически. Надо признать, мы думали, что ты приведешь совсем другого мальчика. Буркнул дед, в отличие от отца, прямо и тяжело, глядя на мастера. Намекаю, что тут ни разу не мальчик и не сказать, что его рады видеть. Я втянула голову в плечи. Оказывается, это очень сложно отстаивать свои пристрастия, особенно если учесть, что сама еще не определилась. Это пристрастия вполне понимают, чего они хотят, а я вот... С другой стороны, а собственно, почему нет? Может, вот он поворотный момент, когда нужно наконец-то заканчивать плыть по инерции подвластное любому подводному течению. Я пришла в отчий дом с мастером Хином. Я целовала с ним, я желала его прикосновений и будем честными, я не хочу, чтобы он уходил из моей жизни. Потому я выпрямилась, сжала руку отца, благодаря за безмолвную поддержку и громко сказала. Я приехала, чтобы познакомить вас с мужчиной, который мне нравится, и это взаимно. Фух, вот и все, и даже не так уж сложно. Звенящая тишина была мне ответом. Никаких поздравлений, никаких шутливых обещаний от отца и деда оторвать из бранику н нужные части тела, если он станет меня обижать, потому как все были наслышаны о том, что у самого мастера в данном вопросе есть очень внушительный опыт. Хинг л я д е л на меня с очень странным выражением в синих глазах. В них, подобно подводным течениям, переплелись удивление, веселье и некоторая с т р о г о с т ь словно он был и доволен таким исходом, и одновременно что-то его не устраивало. Но светловолосый ужас Малахита из определенных государств л и ш ь и з я щ н о поклонился моим родичам и сообщил: лорд и леди г е й л а д я рад, что ваша дочь приняла мои ухаживания. Родители, судя по лицам, как раз не сказать, что были особо счастливы. Только дед вдруг, подобно пламени в горне, прогудел. Приняла и приняла. Значит, надо отметить. В смысле? с а п а с к о й уточнила я, догадываясь, что предок имел в виду, но не веря в то, что он действительно заставит мастера через это пройти. с а п а с к о й уточнила я, догадываясь, что предок имел в виду, но не веря в то, что он действительно заставит мастера через это пройти. ведь должен же быть какой никакой пиетет, боязни и трепетное уважение, увы. Старый гном повернулся к мастеру и хлопнул по столу огромной ладонью. Семейный пир. Раз ты притащила в клан мужика, надо его испытать. Ну что за доха? Дед все же откопал остатки разума и исправился. То есть ухажер худосочной комплекции. Посмотрим, д о с т о и н ли ты лучшей дочери подгорного народа. Все мы тут лучшие, кстати. Каждую гномью девку отдают замуж с трудом и у в е р я ю т женишка, что тому несказанно повезло, и право на такое счастье надо заслужить не только в глазах самой девицы, но и ее родни. Как мой папа эти проверки выдержал, ума не приложу. Особенно если учесть, что как л е п р е к о н он обладал не только д о х о д я ж н о й по мнению гномов комплекцией, но и невысоким ростом. У Хина есть хотя бы это преимущество. Я давно знала, что мой дед гном чрезвычайно деятельный и легкий на подъем. Но никогда не думала, что настолько. Не успела я и слова сказать, как он махнул рукой и велел отвести меня готовиться к пиру. И даже возмутиться не успела, как мама мягко подхватила меня под руку и что-то воркуя увлекла за собой. Но я беспомощно оглянулась на попрежнему стоящего у окна мастера Хина. Никаких, но оставим м у ж ч и н разбираться. Проворковала маменька и дверь захлопнулась за нашими спинами. А ты пока мне расскажешь, где умудрилась откопать главный ужас малахита? Кто бы говорил! Вяло грызнулась я, и, вернувшись к теме полушепотом спросила: Дед действительно задумал пир Клана? Но зачем? Я ведь не замуж пока собираюсь. В случае спытка, моя дорогая, думать о том хочешь ты за него замуж или нет, нужно при первых проблесках отношения на горизонте. с легкой сварливостью, призванной скрывать беспокойство, ответила мама и со вздохом призналась: если честно, я всегда думала, что проблема нам доставит Америль, а в итоге непонятно кого домой притащила именно ты. Я нервно закусила губу, понимая, что мать права. На что я рассчитывала, когда представляла Хина как человека, который мне нравится, что родня многозначительно протянет, аа, и позовет выпить чаю, а после благословительным пинком отправит обратно в Малахит? Дед гном старой закалки. В его жилах течет расплавленная руда горных глубин и пламя магмы. При всей пластичности раскаленных горных пород меняют свое русло о н и крайне редко. Стало быть, попытка отпугнуть Хина знакомством с родней и то, что я не смогла вовремя дать задний ход, это просто заманило меня в мою же ловушку. Проклятый свет! Почему так сложно придерживаться своих же решений и брать ответственность за поступки? Вот кажется, что случится от парочки необдуманных действий. Подумаешь, исправим. Ага, как же. б а ц я почти замужем. Вдох и выдох. Ладно, глупая ли пригномка, имея смелость хотя бы следовать выбранной тактике поведения. Пока я переживала приступ внутренней паники, матушка уже успела протащить меня по коридорам, завела в женскую половину и стоила закрыть двери, так крепко стиснула меня в объятиях, что на какой-то миг п е р е х в а т и л о дыхание. Мама, прости. Она отстранилась, беспокойными руками погладила меня по волосам, плечам и с тревогой спросила: "Ты точно этого хочешь? Я ощущаю твой страх, дочка. А если ты не уверена, то я придумаю, что сделать. Придумаю, что наш клан может посолить м а с т е р у Хину. Ничего не надо", твердо ответила я. Я действительно хочу попробовать покорить эту вершину. Я же всегда была весьма инертна, мам. Я не рисковала, я шла по проторенной дорожке, а также избегала ярких эмоций и четких решений. И палач из малахита станет твоим первым самостоятельным решением? С отчетливым скепсисом спросила Латера г а й л а т прищурив такие же зеленые, как и у меня, глаза. м и я ты хоть знаешь, скольких он убил? И по работе, и для удовольствия. Поверь, слухи на пустом месте не появляются. В таком изложении звучало не очень, конечно. Нет, мам. Моим самостоятельным решением станет выбор мужчины, кем бы он ни был, я стану узнавать его сама. Дурочка, ласково протянула мама. Какая же дурочка! Все молодым девушкам не хочется слушать окружающих, и кажется, что главное то, каким мужчина будет с тобой. Но стоит понять, что тот, кто причинил вред одной женщине, не остановится на этом. Я благодарна мастеру за спасение, но расчитываться с ним кровью своих детей не собираюсь. Ее слова падали камнями на водную гладь озера моей души и запускали резонанс. Круги расходились все дальше и дальше, с каждым кругом становясь шире и п о д н и м а я с одна муть недавних сомнений. Мама, я потянулась к ней, согревая в руках ледяные пальцы. Она действительно очень за меня боялась. В каждом из нас есть светлая и темная сторона. Во время некоторых жизненных этапов превалирует что-то одно, и это нормально. Но сейчас, в этот день, я хочу слышать о светлых сторонах мастера Хина. Я не буду закрывать глаза на тьму, но про нее ты расскажешь мне после, хорошо? Лаотера слабо улыбнулась, прижала меня к себе и со вздохом проговорила: «Хорошо». И увлекла меня в соседнюю комнату, где в отдельном шкафу давным-давно ждало своего часа одеяние. В роду от женщины к женщине передаются не только скалка и сковородка, которые для каждой и н д и в и д у а л ь н ы но и наряды. Три. Первый для знакомства с женихом. Его надевают на традиционный ужин, когда родня испытывает выбор невесты. Второй для испытания от жениха и его клана. Третий уже подвенечный. В нем выходила замуж моя мать, моя бабка и множество женщин нашей семьи. В нем выйду я и Америль, если стихии будут благоволить нам. И нашей дочери, когда придет время. Я коснулась холодного металла железного нагрудника. В зазеркалье отражалась настоящая гномка, только о с т р о у х а я Две толстые рыжие косы по обе стороны от пышной груди, закованной в железный панцирь, плотная юбка из мягкой кожи с мифриловыми нашивками и сковородка в руках. Это было так необыкновенно, словно и з з е р к а л а смотрело не только моё отражение. Словно из черта лица проглядывали все, кто глядел в это зеркало до меня: блеск рыжих волос, столь ослепительных в свете кристальных светильников, белая кожа, крутой изгиб между талией и бедром, небрежный хват, пожалуй, слишком тонких пальцев на ручке сковороды. Ты прекрасно, умело сказала мама и поправила мои волосы. И как на меня похоже. Муж прослезится. Если он что-то и помнит с первого вечера, так это меня. Все остальное з а т м и л а твоя подгорная краса, а? Чуть рассеяно переспросила мама, завязывая на к о н ч и к е моих кос шипастые кольца. Нет, просто потом его твой дед споил. Гноми первач, это не леприконская в и н и ш к а А таких интригующих подробностях папиного знакомства с родителями мамы я не слышала. А дальше что? А дальше они отправились громить соседний квартал с конкурентами деда и преуспели. Мама воровато оглянулась и добавила. Хотя мне кажется, что те просто не ожидали такой наглости от л е п р е к о н а А еще он был послом, так что дипломатическая неприкосновенность мешала набить морду. Да, в этом у них с Хином есть нечто общее. Дипломатическая неприкосновенность. о Паска даже пытается набить и морду. м Мама вновь м н о й залюбовалась и проговорила. Все же тебе эта одежда подходит гораздо больше, чем Америль. Думаю, что как придет время, сестренка воспользуется скорее одеяниями л е п р и к о н о в Оно больше подходит не только к ее внешности, но и к сути. Хмыкнула в ответ я. Все, пойдем. А то мне страшно представить, что именно там будет. Не переживай, пообщаются и все. Угу. Судя потому, что рассказывали, родня девушки должна попробовать гостя на зубок и убедиться, достоин ли он ее. И проверки могли быть самыми разными. Зависит от фантазии клана. А дед всегда был тот еще затейник. В общем, пока мы шли по коридорам в сторону малого пиршественного зала, я с каждым шагом громыхала доспехами и успела осознать сразу несколько вещей. Во-первых, отстаивать свое мнение — очень уж мутное о р занятие, которое одним пинком выбивает тебя из зоны комфорта. Во-вторых, ц е р е м о н и а л ь н а я о д е ж д а моего народа — это нечто. Очень сложно величественно идти и не б р е н а т ь сковородкая н а ш л е п к е В-третьих, мне кажется, в традициях подготовки гномьей е д вы упустили такую важную часть, как дегустация ею первача. Вот я практически уверена, что если бы немного хлебнула, то громыхать до с п е х а м и было бы гораздо веселее. Дом у деда был здоровенный, и коридоры уходили далеко в голубь скалы. Где-то там жили простые работники клана и слуги. Мерилом достатка и статуса в гномьем обществе было не только личное состояние каждой семьи, но и жилплощадь с видом на разлом. Впрочем, любые окна, пусть даже и на подземные улочки, расценивались как привилегия. Малый п е р ш е с т в е н н ы й зал не призван впечатлять гостей, поэтому был небольшим и уютным, а не холодным и величественным. У дальней стены стоял огромный камин, и в нем по раскаленным камням бегали маленькие саламандры. Я т о ч а о вспомнила о д ж а р е и сделала себе мысленную зарубку спросить у Лели, как так получилось, что его рептилия разумная. В горах гномов саламандры живут ужарких глубинах среди пламенеющей породы, но за века мы их прикормили, ведь не камнями они питаются, по крайней мере не только ими. Пока я размышляла, на меня обратились взгляды всех присутствующих. Дед зря времени не терял и согнал всех ближайших родственников. Потому за столом сидела десятка полтора гномов и гномок в тягостном молчании. В г л а в е стола находился одинокий хин, соседнее кресло пустовало, дожидаясь меня. Судя по нейтральному выражению лица и легкой иронии в синих глазах, если д е д и пытался морально надавить с помощью тишины за столом, то у него ничего не вышло. Неловко звякнули столовые приборы, когда глава клана поднялся из-за стола. Мы собрались здесь по радостному поводу, очень печально заявил дедуля, которому мне чем дальше, тем больше хотелось совершенно не почтительно треснуть промеж рогов внушительного шлема, такого же церемониального, как мой бронеливчик. Остальные гномы подтверждали, что и они сами и по в о д в с т р е ч и действительно радостны, дальше некуда. Несколько раз громыхнули кубками о н а г р у д н и к е Окинув сборище беглым взглядом, я насчитала несколько своих дядек и парочку двоюродных дедушек, н у и само собой их сестер, ж е н и дочерей. Гномки спокойно сидели, не притрагиваясь к выпивке, и я видела в этом дурной знак, пока не начнут пить за столом гномьи женщины, с м о т р и н ы признаны неудачными. м у ж ч и н у нас гневливый, но градус в крови играет малую роль, пока за спиной воина стоит его совершенно трезвая супруга или мать. Поэтому, если гномка пригубила алкоголь, значит расслабилась и признала, что контролировать, а главное направлять я р о своих т ь с мужчин сегодня ей не придется. На мастера представительницы прекрасного пола смотрели с опаской и здоровым скепсисом. Лилерхенсар. ь За несколько минут до появления Миамиль. Надо сказать, что мастер Хин искренне считал, что он видел в своей жизни, если не все, то очень много. В том числе и в дипломатической отрасли. Конечно, ею скорее развлекался Шутлель, которому в целом было много позволено, но все же. Он впервые оказался в ситуации, где его мало того, что откровенно не одобряли, что не новость, так еще и нельзя решить вопрос своими обычными методами. Раньше как было: там запугал, тут поугрожал, и красота. А Миямиль вряд ли обрадуется, если он разгонит остатки клана и с и л к о м вытрясет из почтенных бородатых разрешение на брак. Вдобавок традиции есть традиции, и глупо о т к р о в е н н о и м и пренебрегать. Но пока Мия не пришла, уважаемая с б о р щ и к конечно, развлекалась, как могло. Особенно о т л и ч а л а с ь т р о ю р о д н а я бабка Миямиль. Единственный глаз эры гранитный столб глядел на пористо и вызывающе. Все же гаршар порченое твое племя. п р о к р е ж и т а л а старуха выразительно отодвигая от себя кубок. Как пошлала Тера кривой тропинкой, связавшись л е п р е к о н о м так и завертелось все. Чистая горная порода крови нашего клана смешивается. А ты сам знаешь, что металом л с примесями грош цена на рынке. г н о м п р и в р а т н и к которого Мия называла дядюшкой Тавиром, осуждающе покосился на л е п р е к о н а и весомо добавил: И на рынке грош цена. И месторождения, откуда порченная руда перестают уважать. Так, кажется, смотрины перерастают в список претензий. При том даже не хину конкретно, он вторая ласточка. Интересно, м э троклана часто п о р и п о м и н а ю т его непутевую дочь и насколько это п о ш а т н у л о авторитет. Вливание чистой г н о м и и крови еще могло бы все исправить, но ты вместо того, чтобы поставить своих девок на место, потакаешь им. Продолжала Эра. Молчи, Эра. Вся твоя мудрость не помогла сохранить и приумножить численность гранитных. Рявкнул в ответ Горшар. И сейчас ты как старая стервятница, не оставившая потомства, смотришь и завидуешь. Временами мудрость превращается в слепоту. Я смотрю, для тебя этот час почти настал. Лильер лишь мысленно хмыкнул, оценив смелость Метра. В гномьем народе считалось, что мудрость приходит к живому существу после определенного возраста и идет рука об руку или со старостью, или с заслугами. Самые древние сидели за одним столом с головой клана и имели право громкого голоса. Судя по всему, Эра была из таких и только что ее авторитет поставили под сомнение. Леле решил вмешаться. Да будет мне д о з в о л е н о говорить. Он уважительно склонил голову в сторону Мэтра Горшара, и тот хмыкнул, в бороду кивнул. Так вот временами смешение крови не во вред, а во благо. Старуха лишь хрипло рассмеялась и ответила: "Кто ты, мальчик? Человек? И думаешь, что магические способности возвеличили тебя над всеми? Я Феникс", мягко пояснил л и л ь е р Но в вашем мире нет такого народа. Ага, Хранитель стало быть. Пожевала губу старая гномка. д и т я чужого мира, которым наши затыкают свои дыры, и берешь девочку нашего клана, чтобы залечить свою потрепанную таким обращением душу. Я видела Мию. В отличие от своей сестрицы она действительно славная, чистая горная порода. Ты знаешь, Мак, что бывает, если на новую монету положить грязную, изъеденную коррозией, и оставить их в той же среде. Кончики пальцев похолодели от дурного предчувствия, а в душе наоборот поднялась ярость. Он н у т р о м чувствовал, что рыжую девочку хотят отобрать, не желают отдавать добром, и огромных трудов стоило в ы п л ю н у т ь из себя. Расскажите, мне кажется, вы хотите именно этого. Хочу. Эра усмехнулась и протянув руку, наколола на маленький кинжал кусок копченого мяса. Сняла с лезвия оставшимися тремя зубами и медленно жуя сообщила: "Новая монета весьма быстро превратится в подобие старой. А тебе ходит много откровенно дрянных слухов, мастер пытки, и они соответствуют истине, не так ли? Злой, искореженный, безумный, и ты просишь у нас м и я м и л ь Временами почтенная эра. Металл может быть испачкан лишь снаружи. И кому, как не вам, знать, что любую заразу с меча можно вывести, если вновь провести его через горнило кузницы? Стали родиться заново? Для этого нужно умереть? х р и п л о рассмеялась гномка, но ее глубоко посаженные глаза сощурились еще больше, превращаясь в щелки. Я феникс. Я умирал. Моя душа уже прошла ж а р смерти и родилась вновь. Мастер говорил тихо, но его слова походили на камни, что бросают в воду. И вода расходилась, поднимая волну и меняя мнение окружающих. Я достоин вашей, с в е т л о й девы, м у д р е циклана каменных столбов, а еще я хранитель тьмы. И вы знаете, что это обозначает. Гномы повели плечами, но Лель понял, что слова упали в благодатную почву. Если клан будет под покровительством одного из воплощений стихий, то это сулит немало п р е ф е р е н ц и й Конечно, он не м е с т н ы й а т р и б у т но в любом случае лучше, чем ничего. А еще обычно хранители не женятся, по крайней мере так, чтобы официально и все про это знали. Не зря же с у щ е с т в у е т вторая жизнь и второй образ, как раз для спокойствия. л и л ь е р заранее не оставил малышке м и и выбора. Ей придется стать спутницей атрибута и никак иначе. Тихой жизни в тени не получится. Именно в этот момент, ставя точку в разговоре, огромные двери, украшенные каменными и з р о с ц а м и распахнулись, и на пороге появились две женские фигурки. Илель ослеп. В голове стало пусто и звонко, и все в этом мире перестало иметь значение. Все, кроме его совсем не хрупкой девочки, которая решительно шагала вперед, сжав пальцы на ритуальной сковороде. Настолько прекрасная, что Лель готов был подставить голову под эту тяжелую, но изящную руку. Метафорически, конечно, но все же. Миямиль выглядела как девушка, которая знает, чего хочет и будет за это биться. Настоящая гномка, настоящая женщина. Его, его рыжее сокровище. В этот момент мастер Хин, в чьей душе по-прежнему жил поломанный шут, понял, что игра в привязанность вышла за рамки. В его возрасте и с его жизненным опытом глупо верить в любовь с первого и даже со второго взгляда. Есть интерес, есть привязанности, есть сделанный выбор. Но после горького и болезненного опыта с серебряной госпожой очень трудно открыть сердце. Некогда оно пряталось лишь за тонкой дверцей, на ту безжалостно в ы к р ч и в а л и ломом, а после запустили в беззащитно трепещущий комочек все десять острых как бритва ногтей на красивых таких пальчиках. Мия была иной, и эта непохожесть выжигала в нем все плохое, словно он всегда ошибался, и горнилом к у з н и ц ы была не смерть, а любовь.